Даже став игуменом, он носил ветхую одежду и не уклонялся от каждодневных работ. Он выступал против аскетических крайностей, за что его осуждали ученики-основатели монастыря, отшельника Антония, настаивавшие на жизни в подземных пещерах. Именно Феодосий вывел монастырь из-под земли на холм. Хотя он и пытался ввести византийский монашеский устав, Феодосий не был педантом, предпочитая руководить, подавая братье пример собственным поведением. Результаты часто были неутешительными, и оппоненты Феодосия жаловались на падение монастырской дисциплины во время его игуменства. Он и сам осознавал это, но продолжал верить в совет и нравственное самосовершенствование больше, чем в дисциплинарные меры. О том, что истинный дух христианства в Киевской Руси жил не только в монашестве, но и в мирской среде, лучше всего свидетельствует поучение Владимира Мономаха. До сих пор, чтобы не усложнять, Я говорил только о греческом православном христианстве, которое на Руси в 988 году стало официальной религией и которое исповедовало большинство обращенных русских. Однако в дополнение к официальной церкви русские люди киевского периода испытывали влияние других различных течений религиозной мысли. Прежде всего, здесь необходимо упомянуть о так называемой богомильской ереси. Она была течением манихейства, дуалистической религии, зародившейся в Персии в третьем столетии нашей эры. В X и XI веках часть болгарского духовенства и значительное количество мирян в Болгарии подпали под ее влияние. Согласно манихейской теории, две силы управляют миром – зло и добро, или, как богомилы формулируют это, «бог и сатана». Бог воплощает духовный элемент, сатана – материальный. Этот дуализм отражается в человеке, поскольку его тело создал сатана, а бог – душу. Лидером движения богомилов в Болгарии – был некий Еремия, которому приписывается собрание апокрифов, и действительно в некоторых апокрифах, например, об Адаме и Еве, прослеживаются следы манихейства. Теория Богомилов получила распространение среди бедных и угнетенных, так как она предлагала объяснение происхождения социального неравенства. Считая все материальное злом, богомилы ненавидели богатство и объявляли богатых служителями сатаны. Они также были против официальной церкви с ее богатствами. В XII и XIII веках ересь распространилась на Запад и в Северную Италию, и в Южную Францию, где ее последователи стали известны как катары и альбигойцы, соответственно. В связи с тесными отношениями между Болгарией и Русью движение богомилов легко могло проникнуть также и на Русь, и действительно существуют некоторые свидетельства знакомства русских с манихейством. Истории русской литературы, том 1, страницы 83, 86. Удобный канал для распространения богомильских идей на Русь представляли из себя апокрифы, но можно предположить, что были доступны и непосредственные изложения теории манихейства. Противники известного русского монаха святого Авраамия Смоленского обвиняли его в чтении еретического произведения, известного как голубиная книга», которая могла быть манихейским трактатом. О том, что гомильские идеи проповедовались на Руси, можно видеть по истории боярина Яна, сына Вышаты, записанной в повести временных лет. В 1071 году Ян приехал на Белоозеро, район Северной Руси, собирать дань, и там имел беседу с неким колдуном, который объявил, что дьявол создал человека, а Бог вложил в него душу. Необходимо заметить, что Болгария была не единственным возможным источником